Глава одиннадцатая Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Кажись, так любил говорить мой батя, ожидая, пока мамка принарядится для очередного выхода в свет. Сперва ждешь до потери сознания, парясь в строгом костюме работника МИДа, потом гонишь на красный свет, как сумасшедший, чтобы не опоздать на прием в посольстве богом забытой страны с черного континента. Жаль Погибли они у меня. Скучаю я по ним. Глянул на часы. До часа x три минуты. — Шаг как рванет. — Готовность три минуты, — произнес я. — Только смотрите, чтобы никто не обосрался от неожиданности. Э — Э-э-э! — раздались ответные смешки. — Шо главное в танке? — спросил сам себя Джин. — Броня, главное в танке, — ответил Чиж. — Главное в танке — это не обосраться. — выдал знакомый всем истину Джин. «Минута — Минута! — прошипел я, группируясь и сжимаясь всем телом. — Рен его знает. Что это будет? Вот ей-богу, с одной стороны страшно до усрачки, а с другой стороны жуть как интересно. Как оно сейчас пойдет? Что будет? В салоне трофейного бронеавтомобиля «Казак-2» — восемь бойцов. Рядом стоит еще две такие же машины. Это 3 бмки Маневровая группа, которая сразу же после наступления часа Х должна будет ровнуть бой, чтобы сеять панику и наносить ущерб вражеским тылам. Машины стоят в небольшом пологом овражки, который скрывает их целиком. Место хорошее, можно выехать сразу в три стороны. Ударная волна должна будет пройти поверху, не причинив нам никакого вреда. В теории должна. Как будет на практике, никто не знает. Капитан Баранов вроде что-то там моделировал у себя в планшете, после чего сказал, что все должно быть окей. Но ГБ тот еще баламут. В 30 метрах от Козака на треноге установлена камера, которая показывает картинку при Черноморской степи. Пока ничего интересного. Степь и степь. Много травы, много песка, какие-то буераки, складки, сухостоя и стерня. Картинка выведена на экран боевого пульта управления стрельбой крупнокалиберного пулемета. Экран висит под потолком напротив места стрелка-оператора. Все находящиеся в салоне жадно глядят на экран, ожидая наступления часа Х. Ща бахнет. Еще чуть-чуть, 20 секунд, и бахнет так, что не знаю что, но должно быть эпично, потому что 2000 тонн самодельной взрывчатки это хрена себе, как мощно. ёбнуть должно так, что чертям в аду а точнее туркам на том берегу Черного моря, будет слышно. И, — прошипел Бамут, жадно глядя то на экран, той на циферблат своих часов, — только не говорите, что все это было зря. В голосе семёна столько детского разочарования и раздражения, вот-то бы только что при нем загасили из ПЗРК пролетающие мимо сани Санта-Клауса. Мужчины до конца своих дней остаются мальчишками, которым лишь бы чего-нибудь бахнуть. Может, конечно, не все, но какая-то часть точно. Если пацан, парень, а потом мужик не мечтает что-то взорвать, сжечь, сломать или на худой конец разобрать и посмотреть, как оно там устроено внутри, то, скорее всего, он по жизни парикмахер. С часа икс, который так и не наступил, прошла минута, потом другая, потом третья, потом пятая, шестая. Я глянул на лица бойцов, собравшихся в салоне бронеавтомобиля, Везде было одно и то же выражение разочарования. Мегавзрыва ждали все. Всем хотелось посмотреть, как оно ёбнет А тут такой эпик фейл. — А нефиг было называть условный час часом х весомо заявил Бамут. — Да к ней хэ, а икс, — поправил его Джокер. — Пофиг, хэ, оно хэ и есть, — разочарованно махнул рукой семён Такую операцию просрал. Договорить да Бамут не успел. — Бабах! Взрыв прозвучал неожиданно громко и раскатисто, под колесами многотонной машины ощутимо всколыхнулась земля, как бы Козак-2 стоял не на твердой почве, а на понтоне, плавающем посреди водной глади. Мои кишки, печень, сердце и прочие потроха рванулись сперва вниз, намереваясь выскочить через дырку в жопе, но сфинктер был сжат с такой силой, что засунь туда стальной лом, и мышцы жопы перекусили бы его, как сухую макаронину. Потом внутренности отразились одна от организма и метнулись вверх, планируя выскочить через рот. Зубы скрижетнули, во рту разлился привкус крови. Потроха я удержал внутри себя. Теперь я знаю, что чувствуют люди, оказавшиеся в эпицентре мощного землетрясения. «Бля!» — раздался дружный хор нескольких голосов. На экране было четко видно, как к небо поднимался в могучий, величественный столб дыма а в нашу сторону несется волна спрессованного воздуха, ударная волна. Стремительно приближающаяся пыльная волна, удар, и камера отлетает в сторону. Крышка не погасла, всего лишь изменилась. Камера хорошая, качественная. «Держись!» — рявкнул я, с хрустом сжимая пальцы вокруг скобы приваренной к корпусу бронеавтомобиля. Ударная волна пролетела над крышами боевых машин, заставив их заходить ходуном. Будь-то бы совсем рядом рванул мощный фугас. По обшивке застучал град каменного крошева. Чиш рванул ручку боковой двери, вывалился наружу и, упав на колени, выплеснул содержимое своего желудка. Амур и газ присоединились к нему. Нихуево так рвануло. Я чуть было натуральным образом не обосрался от неожиданности. Не думал, что меня чем-то можно еще удивить на этой войне. Оказывается, есть еще куда удивляться. На миг я поддался приступу легкой панической атаки, но лучшее лекарство от всех болезней — это упорная работа. Занял мозг, считай, спас весь организм от паники и хандры. «Все живы?» — спросил я в микрофон рации, обращаясь к бойцам своего иного отряда. пары секунд, и командиры групп отчитали, что потерь нет, все живы-здоровы, и даже никто не обосрался. «Начали работать», — приказал я. «Первая и вторая группы поднимайте в небо иксы», и работайте согласно плану. Третья группа выдвигается к точке 10-17, разворачивает комплекс уха. Бойцы высыпались из бронеавтомобилей, в которых пережидали эпичный бабах и потащили из салонов машин снаряженные СВУ птички, подставки для запуска, пульта управления, портативный комплекс спутникового интернета и небольшой генератор для зарядки разряженных батарей. Пара человек сноровисто натягивали маскировочную сеть над двумя машинами. Третья, выдав сноп сизого выхлопа, потянулась прочь из оврага. Семен на ходу заскочил в отъезжавшую бронемашину, на прощание взмахнув сжатым кулаком над головой, я повторил его жест. Планы меняется на ходу, никто изначально не предполагал, что нам придется изменить первоначальный рисунок тщательно разработанной операции. Отправил видео с камеры наблюдения, где был показан неожиданный момент эпичного ядерного взрыва. Туда же, специально для этого созданный полгода назад чат, в телеге скинул несколько коротких роликов, поднимающегося над горизонтом дымного ядерного гриба. Ролики сопровождали комментариями на английском языке. Надо ли говорить, что при этом мой голос был чертовски взволнован, наполнен матом и всяческими паническими фразами. Все в общую копилку. Основной поражающий фактор подрыва 2000 тонн самодельной взрывчатки Неударная волна, которая на самом деле никого не должна была серьезно задеть, потому что место, где были складированы большие биг-беги с селитрой, специально выбирали таким образом, чтобы в зоне гарантированного поражения не располагалось никаких гражданских строений. Основной поражающий фактор мегавзрыва – это паника, которую надо было еще как следует разогнать. Разгонять волну, которая с каждой минутой превращалась в огромные медиацунами должны были неизвестные мне соратники капитана Баранова, такие же, как и он, увлеченные своим делом фанатики-энтузиасты. Специально для этого за несколько месяцев до часов икс были созданы полсотни пабликов в различных мессенджерах и социальных сетях, которые все это время старательно собирали антироссийскую аудиторию. Вот в этих пабликах сейчас и должно было бомбануть от шок новости. Русские нанесли ядерный удар по Украине. Ну а дальше эта новость разлетится по всея интернета, создаст нужную атмосферу паники и ужаса, которую наш отряд старательно будет подогревать на месте. Это создать нужную дымовую завесу, под покровом которой на Черноморский берег Одесской области высадится несколько полков 10-й АДШБР. А дальше? А как будет дальше, пока никто не знает, потому что есть несколько нюансов, которые не были учтены при планировании этой операции. После штурма Располаги СБУ мы притащили не только нужную нам химию, но и несколько десятков смартфонов и пару служебных ноутбуков. Специально никто не планировал добывать все эти электронные устройства, просто так получилось, я забрал их из въевшейся в подкорку привычки добывать информацию, бывая в рейде. Со слов Джокера, который помогал Баранову ломать систему защиты смартфонов, когда капитан все-таки пробрался внутрь карт памяти одного из смартфонов, то у него случился шок и благоговейный трепет. Вроде как ГБ чуть ли не на пол шарахнулся и принялся отбивать поклоны, отчаянно стукаясь лбом об доски пола. Скорее всего, Джокер брешет, но хрен его знает, меня там не было. Взломанный смартфон принадлежал майору СБУ, который участвовал в недалекой секретной операции. Суть операции была в том, что группа майора должна была сопровождать и охранять секретный груз. Видимо, майор был из тех сотрудников, которые для собственной страховки или, скорее всего, из желания потом подороже продать, собирал компромат на всех, кто был рядом с ним. В итоге в памяти его смартфона оказались доказательства того, что в ближайшее время в Одесской области планировался взрыв грязной бомбы, который, конечно же, должен быть списан на российские войска. Вот такой вот коленкор Кстати, из записей, найденных в смартфоне СБУшника, Выходило, что недавнее убийство генерала Кириллова в Москве было тоже связано с этой провокацией. СБУ подготавливало поле для своей акции. Много чего полезного оказалось в смартфоне запасливого майора. На Украине вообще со сбором компромата друг на друга всегда было хорошо. Там каждый второй на каждого первого собирает компромат и наоборот. Потому что вовремя предать — это не предать, а предвидеть. Как быть с этой информацией? Получалось, что СБУ планировали сделать то же самое, что и наш отряд – имитировать подрыв ядерного оружия. А это означало, что противник готовит примерно тот же сценарий, что и кости из ФСБ, или откуда он там. Но если по нашему плану мы сперва разгоняли волну таким образом, чтобы все мировое сообщество в целом и ВСУ на линии боевого соприкосновения в частности поверили, что взрыв был именно ядерным, А когда оборона противника будет прорвана, и ВСРФ окажется в пригородах Одессы, то тут неожиданно всплывет правда, из которой выходило, что взрыв не настоящий, сплошная имитация, которой замутили импортные ЧВКшники, работающие на Киев и Лондон. Тут уж все поймут, что хохлы сами виноваты во всем, потому что об или сами же себя, впрочем, как всегда. Занавес. Одесса русский город, можно всем расходиться под домам, потому что без левого берега Днепра и выходов в Черному морю Украина – рудимент, который нафиг никому не нужен. А теперь как быть? Противник готовит бяку, причем примерно такой же, как мы им. Соответственно, готовится примерно так же, а именно заготовлены давно пророссийские паблики в соцсетях, которые в нужный момент понесут по городам и весям, чатам и комментариям, выгодную ВСУ информацию. Могут ведь и результат нашего взрыва выдать за свой. А оно нам надо? Нет. Значит, что? Значит, надо опередить противника и вырвать у него из пасти язык, а из жопы жало. Что мы и собирались сейчас делать При этом никто основных задач не отменял. Их тоже надо было выполнять. Пошла инфа Баранова, который ввел некоторые корректировки. Часть целей были уже уничтожены недавним взрывом мощностью в 2 килотонны. «Цели три, и девять, отбой», — приказал я. «Работаем по остальным в том же порядке». «Х» один за другим взлетали в небо и улетали в разные стороны, какие-то на запад, а какие-то на восток. Дроны, снабженные килограммовыми брикетами пластита, должны были разносить чертям собачьим гирлянды на линиях электропередач, обесточивая инфраструктуру противника. У врага должно было создаться четкое впечатление — что взрыв не просто так, а самый что ни на есть ядерный, то есть сопровождаемый мощным электромагнитным импульсом. Поскольку ЭМИ мы никак не могли имитировать, то будем методично сносить провода слэб. Помимо удара по линиям электропередач, несколько дронов ударили по закладкам все с той же самодеятельной взрывчатой смесью на основе сельскохозяйственных удобрений. Груды кубовых бигбегов По 3-7 штук были складированы в ключевых точках, рядом с которыми располагались транспортные развязки или места базирования вражеских сил. Изначально минировать их с помощью радиодетонаторов было неразумно, потому что кто-то мог обнаружить закладку, а так стоят себе огромные сумки с грязно-серым порошком внутри и логотипами иностранных агрокомпаний, не вызывая никакого подозрения. Даже украсть никто не хочет, ибо непонятно, кому это можно продать, и как оно в хозяйстве пригодится. А тут прилетает птичка, и три бигбэга по одному кубометру и весом в полторы тонны каждый превращается в огромное огненное облако, которое разносит все вокруг себя, ибо суммарной мощности там 5 тонн в тротиловом эквиваленте. А были ведь еще закладки по 5 и 5,7 бигбэгов. Грохочет так, что за десятки верст слышно. За час работы две дюжины дронов оборвали провода на 18 опорах ЛЭП и привели к детонации пяти точек складирования самодельной взрывчатой смеси, что в свою очередь вызвало обрушение одного автомобильного моста, разрывы железнодорожного полотна и уничтожение не меньше сотни украинских военных и десятка единиц боевой техники, которые казалось в нужный момент в нужном месте. Третья группа под командованием Бамута доложила, что комплекс УХ развернут замаскирован и переведен в автономный режим. Также семён сообщил, что там, где проезжала их машина, отмечена паника среди всех, кого они встречали на своем пути. Эфир забит от криков, ругани и призывов текать куды очи бачат или пыздец, усе пропало, треба ретуваты. Я и сам все это время сканируя радиоэфир отметил, что волна паники и страха нарастает сама собой. Похоже, майор Симонов и капитан Баранов были правы. Самый главный поражающий фактор ядерного оружия — это паника и страх, которые они внушают, а точнее, которые люди вбили сами себе за годы существования опасности ядерной войны. Ну что ж, это хорошо. Надо закрепить успех. Смотали маскировочные сети, убрали в салонный машин генератор, комплекс «Старлинка» и прочую требуху. На борта казаков нацепили наклейки радиационной опасности с надписями «Данжер» и «Небеспека». Также на крышах наших машин желтым крупным шрифтом было намалевано «101», как бы намекая на телефон службы спасения, а для сведущих людей это была отсылка к номеру нашей бригады «10». Надо было максимально себя обезопасить от прилета какого-нибудь российского ударного БПЛА, а то вот так зашарашат по своим же а ты потом сиди на облачке с арфой под мышкой. Покинули гостеприимный овраг, которым так удачно переждали псевдоядерный взрыв. Надо отметить, что взрыв хоть и был имитационный, но все-таки 2000 тонн самодельной взрывчатки, взорвавшиеся в 5 километрах от нас, а это по ощущениям просто полный трэш. Не дай бог еще раз что-то подобное пережить, в теле до сих пор ощущения внутренности пытающихся выскочить наружу через задницу. Бррр. В эфире полным ходом раскручивался маховик информационной панической волны. Беглый осмотр основных украинских военных пабликов, в телеги и инсте, вызвал ощущение полного удовлетворения. С момента взрыва прошло больше часа, а народ все никак не мог отойти от шока. В Одессе, Южном, Очакове, Николаеве и Херсоне началась экстренная эвакуация мирного населения. Народ, судя по всему, начал самостоятельно бежать как можно дальше на север и запад. Причем совершенно непонятно, кто объявил эвакуацию, потому что официальные власти молчали, как рыбы об лед, и это молчание прибавляло панике все больше и больше. Масло в огонь подлили российские власти в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, которые совершенно официально объявили о том, что в Одесской области на территории подконтрольной ВСУ произошел ядерный взрыв, где-то между городом Очаков и городом Южный. Крыму объявили об эвакуации населения из северной и северо-западной части полуострова. Эвакуация была тотальной и принудительной, так как роза ветров была направлена как раз на запад Черноморского побережья Черного моря, а значит могла зацепить северный Крым. Как из рога изобилия посыпались фото и видео с места взрыва. Эпичный, величественный столб дыма с ядерным грибом на вершине и красивой короной снизу. Бляха-муха! Если бы я не знал, что все это было рукотворно и в формировании гриба принимали участие дюжина специалистов, целой и всевозможного оборудования, я бы тоже поверил, что передо мной самый натуральный ядерный взрыв. Настолько он был правдоподобный, прям как в реальных художественных фильмах-катастрофах. Правда, в комментариях к этим фото мелькали осторожные высказывания по различной нестыковке, Дескать, взрыв вроде бы наземный, а выглядит как воздушный, да и столб слишком огромный для зафиксированной мощности в две килотонны. Типа тут такой гриб, будто бы килотон 20-30, никак не меньше. Но всех этих умников тут же топили и разносили в пух и прах паникеры и диванные эксперты. Гамы шумиха стояли такие, что интернет постоянно подвисал, не выдерживая накала страстей. Отголоски мегавзрыва зафиксировали не только сейсмологи в России и Украине, но и в Западной Европе. А вот Турция, Румыния и Болгария смогли зафиксировать докатившуюся до них ударную волну. А в Крыму на побережье мыса Тарханкут в Олейневке повылетали стекла в приморских гостиницах и домах отдыха. Из обмена с Барановым я узнал, что основная часть десятки уже на подходе. По легенде, в момент взрыва В порт города Южный направлялись два сухогруза из Турции под флагами Греции, которые везли какой-то груз. После взрыва оба корабли подали сигнал бедствия и направились к берегу, где должны будут пристать у небольшого курортного поселка Коблева, благо сухогрузы были краса река-море с минимальной осадкой и могут ходить там, где воды по пояс взрослому человеку. Село Кобелево в Одесской области не просто курортный поселок, где есть аквапарк, идеальные пляжи, винтзавод, сотни гостевых домов и гостиниц. Через этот населенный пункт проходит трасса М-14, которая связывает город Очахов и город Южный. Дело в том, что Коблево расположено между Черноморским побережьем и вытянутым на север Телегульским лиманом, который растянулся аж на 50 километров. А поскольку псевдоядерный взрыв произошел в 17 километрах на северо-восток от Коблево, В это село никто эвакуироваться не будет. Все беженцы, включая отступающие части ВСУ, двинутся намного севернее, тем более, что какие-то ироды, не будем тыкать пальцем Джокера, подорвали мост через протоку Леймана. В общем, получалось, что село коблево временно оказалось отрезанным от внешнего мира, а значит, высадка десанта с двух сухогрузов пройдет спокойно и незаметно для ВСУ, занятых сейчас паникой и шатанием в собственных рядах но расслабляться нельзя. Время работает против нас, тут уж кто успел, тот и съел. Пока противник не отошел от шока, надо успеть проникнуть как можно глубже в его тылы, где резать, крошить, рвать и взрывать коммуникации и линии передачи информации. Работы много, нас пока мало, но мы, как любит говорить прапорщик Конюхов, в тельняшках.